Первым делом мне бросился в глаза царящий в комнате беспорядок. Носки и нижнее бельё разбросаны по полу, постель разворочена. Ночник у двери и несколько аварийных огней вдоль пола давали достаточно света. «Он куда-то собирается и пакует вещи», — прошептала лотта «Такое с ним порой бывает». Я осталась дожидаться снаружи, пока она успокаивающим тоном разговаривала внутри. Уловила, как она сказала, что прямо сейчас никто никуда не едет, всё-таки ночь на дворе. Когда ожидание затянулось, я приблизилась на шаг к двери. Ахо Геллер сидел на постели, наклонившись вперёд. Торчащие из-под ночной рубашки худые ноги, костлявые ступни. Теперь, когда его кожа была обнажена, старческое тело проступало более отчётливо. Вены, пигментные пятна — и все же я видела его другим, более здоровым, что ли. Когда папа переехал в приют для престарелых, я узнала, что можно вешать в палате фотографии пациентов в молодости, чтобы персонал помнил, какими эти люди были в жизни. Мне тогда казалось странным, что отец мог целыми днями таращиться на собственные снимки, но сейчас я вспомнила об этом. Учитывая все то, что я успела о нем узнать, аху Геллер предстал передо мной в совершенно ином свете. Мальчишка, который в одиночку сбежал из лагеря и скитался по поездам, его отец, которого он искал, но так и не нашел. Я ощутила исходящую от него силу и упрямство, с которым он продолжал цепляться за жизнь. Не переставая с ним разговаривать, Лотта подала старику стакан воды, и тот выпил. Попутно девушка бросила на меня предостерегающий взгляд и слегка покачала головой. Я поняла, что внутрь мне нельзя. пара открыто купали с бюро на пол. Как же мне хотелось их прочесть, но я знала, что просить бесполезно. Потом я расслышала имя Яна Кахуды. Сиделка спрашивала Геллера о его друзьях. Должно быть, она специально повысила в этот момент голос, чтобы я тоже смогла услышать. Ахо Геллер обернулся, но не думаю, что он смотрел на меня. Его взгляд беспорядочно блуждал, словно он искал кого-то. «Ведь у вас был друг по имени Ян?» — продолжала тем временем Лотта, взбивая подушки. «Он передает вам привет. Вы, наверное, часто с ним играли в детстве. Вы были как три мушкетера. Были вы и Ян, Ахо и Ян». Старик что-то пробормотал. Я догадывалась, с чего она добивается. Это как детский стишок. Механизм памяти, где одно цепляется за другое, как вторник и среда, как песенки, которые помнишь с детства. Простите, что вы сейчас сказали? Был аху был Ян и был... Людвиг. Людвиг? Что-то замерло у меня в груди. Я задержала дыхание. Лотта бросила взгляд в мою сторону. Вы знаете, что случилось с ним? «Людвиг», — повторил аху Геллер и принялся теребить постельное белье. «Что случилось с вашим другом? Это ведь он кричит?» Но взгляд старика снова стал пустым, и руки бессильно легли на простынь. Я продолжала стоять в коридоре, пока Лотта собирала с пола разбросанную одежду и складывала обратно в ящики бюро. Там было несколько носовых платков, рубашка, галстук и ботинки. Кроме них я заметила еще пару вагончиков и фрагменты рельс, которые переместились в самый нижний ящик, модель железной дороги, которая, судя по всему, сопровождала его до последнего. Наконец Ахо Геллер улегся обратно в постель, и я потеряла из виду его лицо. Сиделка укрыла его одеялом и, уходя, снова заперла дверь.